Явление третье. Те же Бобчинский и Добчинский. Оба входят, запыхавшись. Бобчинский: "Чрезвычайное происшествие!" Добчинский: "Неожиданные известия!" Все: "Что?" "Что такое?" Добчинский: "Непредвиденное дело. Приходим в гостиницу." Бобчинский, перебивая: "Приходим с Петром Иванычем в гостиницу." Добчинский, перебивая: Э, позвольте, Пётр Иванович, я расскажу. Бобчинский: Э, нет, позвольте уж. Я, позвольте, позвольте. Вы уши и слога такого не имеете. Добчинский: А вы собьётесь и не припомните всего. Бобчинский: Припомню, ей-богу, припомню. Уж не мешайте, пусть я расскажу, не мешайте. Скажите, господа, сделайте милость, чтоб Пётр Иванович не мешал. городничий: договорите «Да ради бога, что такое, у меня сердце не на месте. Садитесь, господа. Возьмите стул, Пётр Иванович. Вот вам стул. Все усаживаются вокруг обоих Петров и Ивановичи. Ну что? Что такое? Бобчинский: Позвольте, позвольте, я всё по порядку. Как только имел я удовольствие выйти от вас после того, как вы изволили смутиться полученным письмом, дас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 Добчинский возле будки, где продаются пироги. Да, встлевшись с Петром Ивановичем, и говорю ему: "Слышали ли вы о новости, та которую получил Антон Антонович из достоверного письма?" "А Петр Иванович уже слыхали об этом от ключницы вашей Авдотьи, которая, не знаю, зачем-то была послана к Филипп Антоновичу почучу его". Добчинский перебивая: "За бочонком для французской водки.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 Афтрактир говорит: "Привезли теперь свежей сёмги, так мы закусим". Только что мы в гостиницу, как вдруг молодой человек Добчинский, перебивая недурной наружности, в причудлирном платье. Добчинский недурной наружности в причудлирном платье ходит это по комнате и в лице это рассуждение, физиономии, поступки. И здесь вертит рукой около лба. Много. Много всего. Я будто причувствовал и говорю Петру Ивановичу: "Здесь что-нибудь не спростас". Да. А Пётр-то Иванович уж мигнул пальцем и подозвали трактирщика. Трактирщика Влас. У него жена 3 недели назад тому родила, и такой прибойкий мальчик будет так же, как и отец содержать трактир. Подозвавший Влас и Пётр Иванович и спроси его потихоньку, кто он говорит? Это молодой человек. А Влас и отвечает на это: "Это", говорит, "эй, не перебивайте, Пётр Иванович, пожалуйста, не перебивайте. Вы не расскажете ей Богу не расскажете", вы пришипнёте выйти. "У вас я знаю один зуб во рту со свистом". Это говорит молодой человек, чиновник, дас, едущий из Петербурга, а по фамилии говорит: "Иван Александрович Хлестаковс".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 — Бобчинский. — Сначала вы сказали, а потом и я сказал. «Э — Э-э-э, — сказали мы с Петром Ивановичем. — А с какой стати сидеть ему здесь, когда дорога ему лежит в Саратовскую губернию? — Да-с. — А вот он-то и есть этот чиновник. — Городничий. — Кто? — Какой чиновник? — Бобчинский. — Чиновник-то, о котором изволили получить натицею «ревизор».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 Так он и в тарелке к нам заглянул. Меня так и пронесло страхом. Городничий: Господи помилуй нас грешных. Где же он там живёт? Добчинский в пятом номере под лестницей. Добчинский: В том самом номере, где прошло года подрались про ежи офицеры. Городничий: И давно он здесь? Добчинский: А недели две уж. Приехал на Васильев Ягиптянина.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 Скажи там кому-нибудь, чтобы как можно поскорее ко мне частного пристава и приходи сюда. Квартальный бежит в попыхах. Артемий Филиппч. Идём, идём, Амос Фёдорович, в самом деле может случиться беда. Амос Фёдорович. Да вам чего бояться? Колпаки чистые надел на больных, да и концы в воду. Артемий Филиппч. Какие колпаки?